Глава 14. Мы вошли в большое помещение. По всей видимости это его кабинет. Возле окна массивный стол, заваленный какими-то бумагами, склянками, толстыми фолиантами. Вдоль стен до самого потолка, а это 4 метра, застекленные шкафы, заполненные книгами. Зачем вам столько? Не удержался я. Старик сел в кресло за столом, посмотрел на меня медленно идущего вдоль полок, разглядывающего, какие труды в них находятся. Многое было незнакомо, на некоторых корешках отсутствовали названия, но кое-где имелись. Травы сингорских полей, основы трансмутации, линейный сдвиг, магический излом. Читал я название. Старик в этот раз от моего вопроса не вспылил. «Иногда требуется для исследований», бросил он. Я покивал головой, подошел и присел на стул рядом с ним. Прищурившись, он неожиданно поинтересовался. «Кто ты такой?» «В смысле?» «Не понял я». «То, что Арсен, я понял по фибуле, но кто ты на самом деле?» «А разве вам не сообщили?» Я немного опешил. «Мне ничего не сказали, велели помочь кое-в чем и все». Это вообще выбивается за рамки здравого смысла. Я даже не знаю, кто мне в разум залез. Понял, только лучше не спорить, сделать, что просят. Так кто ты такой, мальчик, если за тебя просят такие силы? Он принялся сверлить меня взглядом, ожидая ответа. «Ну, по рождению я принц, чистокровный», — начал я. «Это я тоже вижу», — махнул он рукой. На твоем лице все написано. А вы точно хотите это знать? Я слегка улыбнулся. Он пошлепал губами. Вижу на тебе печать. Непростая она из высших, только не пойму, что значит. Он постучал пальцами по столу. Ладно, не хочешь, не говори. Я кивнул. Так! Старик встал. Я поднялся следом. «Дверь в конце коридора налево — это уборная. Еда с утра будет у тебя в комнате на столике. Что еще?» Он задумался. «А вы тут совсем один живете?» Решил я поинтересоваться, кто еду принесет. «Один». Старик ответил машинально, не обратив внимания на мой вопрос. «А кто же убирается, готовит?» «Странно все это». «Не твоего ума дело». Сдвинув брови, бросил на меня сердитый взгляд. «Пошли!» И резко шагнул к выходу. «Покажешь мне, что ты умеешь!» «Может, вы все-таки оденетесь?» Но ну, неудобно как-то босой, без рубахи!» Он глянул на свои ноги, пошевелил голыми пальцами. «Подожди здесь!» И быстро куда-то удалился. Я вздохнул. Хотел было еще посмотреть, что там за книги, но не успел. Дверь распахнулась. «Следуй за мной!» Старик был в сандалиях, халат подпоясан. Мы вышли во двор задней части замка. Там находилась небольшая площадка, всего шагов 20 на 20, примыкающая вплотную к скале. На ней множество всяких отметин. Борозды, ямки, копоть. Наверное, здесь у него что-то типа полигона. Мы остановились в центре. «Так...» Он в очередной раз меня осмотрел. «Можешь использовать все, что умеешь, в том числе уход в сумрак, скорость, любые приемы. Затем, немного отойдя, подобрав деревянный прутик, вернулся ко мне. «Попробуй защититься!» И хмыкнул. «Старый, а как пацан!» Подумал я и тут же получил ощутимый удар прутом по пятой точке. Аж взвизгнул. «А как это он? Я же ничего не заметил!» Он же спереди стоял, да и сейчас стоит, да еще и улыбется. Далее по моему телу посыпались удары со всех сторон. Что я только не пробовал. Ускорялся на максимум, выделывал всякие кульбиты, уклонения, уходил в сумрак. Все бесполезно. Я даже не успевал замечать его движений. Бил гад в основном по заднице, чтобы мне обидней было. Черт, я же скоро так сидеть не смогу. Больно ведь. Наконец он его выбросил. А я потёр рукой свой зад. «Никуда не годится», — резюмировал он. «Во что там, совсем ничему не учат? Так деградировали, надо же!» Он покачал головой. Я надул губы. Вообще-то считал, что чего-то умею. «И из из этого мне предлагают за три дня что-то сделать?» Он всплеснул руками. «Да я и за год ничего толком не смогу». Так, похоже, старик сейчас с кем-то пытается разговаривать, поглядывая на небо. Только вряд ли там слышат. «Это же совсем сырой материал. Кого вы мне подсунули? И это...» Он указал на меня пальцем. «Лучшие выпуски? Да будь я хоть трижды мастером, за такой короткий срок ничего нельзя сделать. Это невозможно!» Он топнул ногой. Так, его, похоже, понесло. Дурной характер. Интересно, чем закончится? «Да не возьмусь я, да пропади оно все пропадом, да на кой мне это? В башку мою вторгаются, что-то велят, а меня спросили? Я вам кто? Да сдалось оно мне...» Но не договорил, замер на месте, а через несколько секунд побелел. Похоже, докричался. Ему кто-то сейчас ответил, он даже моргать перестал. Смотрю, пальцы на руках слегка затряслись. Старик нервно сглотнул, бросил взгляд на меня. Брови сдвинуты, губы сжаты, лицо сморщилось. Хотелось тут же выкрикнуть, что я здесь ни при чем, сам на небо смотрел и ругался. «Хорошо», — наконец выдавил он из себя, — «сделаю». Затем поглядел по сторонам. «И не надо меня пугать!» Выкрикнул и тут же быстро посеменел в замок, вжав голову в плечи, бросая косой взгляд на небо. «Иди за мной!» — крикнул он мне, не поворачиваясь. Я пожал плечами и направился следом. Мы вновь вернулись в его кабинет. «Ты!» — он ткнул в меня указательным пальцем. Я быстро покачал головой. «Я тут ни при чем!» «Я не об этом!» — взвизгнул он. «Так лучше мне вообще молчать!» «Идешь сейчас в свою комнату и до самого вечера занимаешься медитацией!» «Мне надо кое-что приготовить, и это не просьба. Ты должен очистить свой разум, пропустить через себя как можно больше потоков силы, насытить полярные меридианы, провести регенерацию энергоструктур, обновив каналы нитевидных связей, шлаки магических всплесков сумрачных переходов не забудь убрать, распредели эфирополярные наслоения в единой плоскости...» Я стоял и хлопал глазками. «Вот это все. Он сейчас кому говорит?» Простите. Я даже руку поднял, как в школе, чтобы спросить. Старик нахмурился. «Что тебе? Я же еще не закончил!» Понимаете, из всего того, что вы мне только что сказали, я понял лишь одно слово — медитация. И тут же сделал пару шагов назад, видя, как быстро он краснеет от негодования. А затем и вовсе засопел. Вновь в кипящий чайник превращается. Что за характер? Я машинально посмотрел вверх. Это он расценил по-своему. Видать, тут же вспомнив, что ему там недавно вещали, после того, как он успел покричать на богов. Старик, опустив голову, потер лицо руками. «Иди, просто займись медитацией. Надеюсь, это ты умеешь?» и Я кивнул. «Из прошлой жизни помню. Да и Арсена кое-чему обучали». «Еда, вода скоро появится на столе», — добавил он. «Меня не ищи, и вообще постарайся, кроме как в туалет, из комнаты не выходить». «Хорошо». Я вновь кивнул. Он сделал жест рукой в сторону двери. Молча повернувшись, я ушел к себе. В комнате на столе уже стоял графин с водой, стакан. Наверное, скоро появится и еда. Интересно, он что, магию применяет? А откуда берет еду? Странно все. Раздевшись до трусов, сложив всю одежду на стул, я уселся в позе лотоса на кровати. Давно не занимался медитацией. Интересно, что получится. Больше двух часов просидел, применяя методику Арсена, да и свою пытался вспомнить, но так толком ничего и не добился, чего-то не хватало. Нет, расслабился, по телу волнами потекло тепло, стало хорошо, спокойно, но не более решил усилить концентрацию в глубь самого себя да не успел дверь распахнулась разделся это хорошо старик кивнул пошли пора начинать первый этап у меня все готово и не дожидаясь меня побрел по коридору быстро вскочив как был в одних трусах босиком я двинулся за ним мы спустились на первый этаж затем вошли в боковую дверь оттуда вниз по лестнице в подземелье Оказавшись в большом зале, я огляделся. Все как обычно. Мрачно, прохладно, каменные стены. По всей видимости, этот этаж был когда-то вырублен прямо в скальной породе. Зал был не пустой. Много всяких шкафов, столов, везде что-то стоит. Где-то колбы с разными жидкостями, где-то лежат раскрытые книги, манускрипты. Есть даже верстак с инструментами. У дальней стены стеклянная конструкция — Что-то шипит, бурлит, переливаются жидкости по разным трубочкам. Прямо по центру ложи, метр высотой, длиной в рост человека, сделанное из черного полированного камня. Боковые стенки все испещрены различными символами. Рядом с ним валяются инструменты, похоже, старик совсем недавно на этом камне что-то дорабатывал, высекал. Сядь пока, бросил он, указывая на него рукой. Я прошел, присел. Камень холодный, поежился, Посмотрел наверх, до потолка метра три. Там множество маленьких шариков висят, светятся. Понятно тогда, почему здесь так светло. Старик прошел к дальней стене, в то место, где что-то бурлило, кипело, в непонятной стеклянной конструкции. Взяв колбу, покрутил перед глазами, посмотрел на свет, кивнул и, подойдя ко мне, протянул. «Выпей». Я осторожно взял. Жидкость внутри была зеленого цвета, поднес к губам. В нос ударил резкий кисловатый запах, поморщился. Пей, хватит нюхать! прикрикнул он. Глубоко вздохнув, влил в себя эту жидкость. Дыхание перехватило. Тут же по телу побежало тепло, затем защипало горло. Я вытаращился на него. Сейчас пройдет! махнул он рукой и отнес колбу на стол. Мне, наконец, удалось надрывно вдохнуть. «Что за гадость вы мне дали?» «Чего?» Мастер уже был возле меня. «Я тебе дам гадость! Быстро лег и закрыл глаза!» Рявкнул он. Пришлось подчиниться. «Присылают тут всяких, из кожи вон лезешь, а они недовольны!» Я заглотнул, подглядывал одним глазом. Вновь мастера понесло. Он принялся ходить по залу возле меня, заложив руки за спину. «Нет, и как только все мои тайны узнали! Столько работал, уединился, никого к себе не пускала и Давай, используй! Ни слова благодарности, одни угрозы! Добавили еще день! За четыре дня все сделать!» Он остановился и топнул ногой от возмущения. «Да я никому и никогда не собирался это показывать!» Мое исследование мое изобретение моё остановился на полуслове замер прошло не больше трех секунд так бы сразу и сказали сейчас все сделаю похоже ему что-то пообещали но уже в другом направлении без угроз он засуетился порылся в папирусах принес несколько штук встал возле меня я закрыл глаза Так или же не шевелись, больно не будет. Я активирую алтарь и принялся что-то читать. Я почувствовал, как магия насыщает камень. Примерно через полчаса он стал теплым. Я тайно приоткрыл один глаз. Да он еще и светится подо мной голубым светом. Мастер, выдавил я из себя. Чего тебе сказал, лежи не шевелись. Я не шевелюсь, просто хочу спросить. «Вы уверены, что печать, которая стоит на мне, не помешает вашим действиям?» «Нет», — бросил он, — «это разные структуры. Больше не болтай, сейчас будет неприятно. Потом немного больно, потом... потерпишь». Блин, я сглотнул. Через секунду мои руки и ноги что-то обхватило, типа ремешков. Да так, что я не смог больше ими пошевелить. Похоже, меня зафиксировали. Напомнила те цепи, что появились из ниоткуда, когда темный повелитель приковал к печати. Голос старика изменился, стал более громким, каким-то басистым, фразы отрывистыми, четкими. Он произносил что-то совершенно мне непонятное. Я почувствовал, как в тело буквально потекла магия. Какие-то странные потоки вливались в меня, бушевали внутри, из-за чего тело выгнуло на ложе, дыхание участилось. Затем пришла раздирающая изнутри боль. Хотел закричать, но не мог, только хватал ртом воздух. Процесс продолжался долго. Тело уже не просто выгибалось, его корёжило, трясло. Если бы не был привязан, точно бы свалился отсюда. Перед глазами появились цветные всполохи. Затем сделалось все белым. Я чувствовал, как что-то меняется во мне, что-то образуется, другое просто рвется, шла какая-то трансформация. Я вновь выгнулся дугой. Что-то с отвратительным звуком, которого, конечно, не было, просто так ощущалось, во мне лопается, расширяясь. Не выдержав этой боли, потерял сознание. Очнулся уже у себя в комнате, в постели. Не знаю, кто и как меня сюда принес. Вряд ли старик. Да и сколько я был в отключке, непонятно. Состояние было похоже на то, если бы меня превратили в желе. Нет, боли не было. Но что-то внутри продолжало колыхаться, какие-то энергии. Они блуждали по всем направлениям. Вскоре пришел старик. Посмотрев на меня, хмыкнул. «Очнулся? Ну и как себя чувствуешь?» «Отвратительно», — выдавил я. Во рту все пересохло. «Так и должно быть. Всего лишь первый этап. Дважды подобное повторю». «Что вы со мной делаете?» «Как?» Он всплеснул руками. «Тебе что, не поведали?» И удивленно на меня вытаращился. Я помотал головой. «Нет, ничего мне не объяснили. Сказали, что вы поможете, и все». Он недовольно поморщился, затем вздохнул. «Я меняю твою внутреннюю структуру. «Расширяю возможности в области вхождения в сумрак. Ускорение также улучшится, быстрее будешь раза в два. Это не так просто. Не буду объяснять, что к чему. Ты хоть знаешь, что такое вообще сумрачная тень?» И я вздохнул. «Нет, не знаю». «Ладно». Он пододвинул к себе стул, сев на него. «Ты уходил в сумрак. Сколько времени мог там находиться?» «Не больше минуты». «Можно водички, во рту все пересохло?» Кивнув, он встал, налил в стакан из графина, протянул мне. Я взял пальцы на руке, подрагивали, да и слабость еще большая. Поднеся к губам, жадно выпил. Немного полегчало. Отдал стакан, старик кивнул, поставил его на стол, сел на свое место. Минута, совсем мало», — продолжил он. У тебя не развиты меридианы. Это такие тонкие структуры, которые позволяют находиться в том состоянии. Сейчас я их искусственно увеличиваю с помощью своей новой методики. Так бы тебе пришлось долгие годы тренироваться, поэтому такая боль. Также это увеличит ускорение. Ты ведь не мог меня даже видеть, когда я хлестал тебя прутом. Был слишком медленным, применяя все свои способности. Вскоре все изменится. Нет, таким, как я, не будешь, но у тебя все впереди. Так что такое сумрак? Мне стало уже лучше. Слабость потихоньку проходила. Знаешь, что такое пространственный карман? Еще бывают такие артефакты, бездонный мешок называется. Ну, не то чтобы я знал, но иногда в прочитанных на земле книгах авторы что-то об этом писали. Так в общих чертах. Достаточно. Он махнул рукой. «Здесь ты, уходя в сумрак, имеешь нечто схожее, переходя в подпространство. Вернее, тело твое. А вот сознание остается в реальности. Поэтому все видишь, ощущаешь и прочее. Отсюда и вид такой, как бы все серое, без цветов и красок. Чем больше развиты меридианы, тем дольше там можешь находиться, тем глубже погружаться. Когда-нибудь сможешь проходить сквозь стены, видеть оттуда невидимое». Но это в перспективе. Пока после моей помощи срок твоего там пребывания увеличится до часа. «Вау!» — выкрикнул я. «Это же круто! А то в тени скрываться можно, только если замер на месте. Ну или есть где-то настоящая тень. Так просто не пройдешь, будет видно». «Так ты что, не можешь сам становиться тенью?» У старика брови поднялись от удивления. «Это как?» — не понял я. «Разве это возможно?» Он покачал головой, всплеснув руками. «Я же кто? Я мастер тени. Сумрак — это так, дополнительная возможность». «А как этому научиться?» «Было бы здорово овладеть такой техникой». «Времени у нас нет, так быстро объяснить не смогу. Тут нужно хотя бы пару месяцев. Дальше бы и сам разобрался». «Жаль». «А что оно дает это искусство?» Я вздохнул. «Многое!» Он покивал. «Я могу в прямом смысле слова стать тенью человека, заменив его тень собой. Приклеиться, так сказать. Все слышать, видеть, знать. Можно просочиться в любую щель, пройти сквозь магические ловушки. Кстати, это не всегда возможно в сумраке, а на тень они не реагируют». «Да, забыл сказать, когда научишься переходить на второй уровень, сможешь практически мгновенно излечивать тело от любых повреждений. А на третьем — нападать оттуда, не выходя в реальность. Тени, сумрак — это разные вещи. Похоже чем-то, но лучше всего сказать, они дополняют друг друга. У тени много возможностей, тебе это знать пока ни к чему. Осваивай то, что есть». «Так». Он встал. «Ну и что, валяемся? Быстро поднялся». Старик сделал пас рукой над столом. Там через несколько секунд появилась еда. Большая тарелка с жареными ребрышками. Овощи, фрукты, хлеб. Откинув одеяло, я присел. Тряхнув головой, поднялся. Немного повело в сторону, качнуло. Мастер подхватил меня под руку, посадил на стул возле стола. Я несколько раз глубоко вздохнул. Все прошло. «Ну вот откуда все это?» Я провел рукой над едой. Он хмыкнул. «У меня слуги есть». «Но где? Я же никого не видел. Вы сказали, один живете». «Один». Он кивнул и добавил. «Живу». Затем хитро прищурился. Я сделал умоляющее лицо. «Ну интересно же». «Ладно, не буду тебя томить». На его лице появилась легкая улыбка. Есть у меня один достаточно разумный элементаль, а у него в помощниках элементарии. Они здесь и порядок наводят, и еду приносят, ну и прочее, в том числе чужих отпугивают от замка, если таковые появляются. Я уже собрался спросить, о чем он сейчас сказал, но в памяти Арсена было кое-что на эту тему. Вспомнил. Там элементали обозначались не очень разумными, все таки духи стихий, мощные и опасные сущности. «Про элементарий слышал? А кто такие элементарии?» «То же самое, только более низшего порядка», — пояснил он. «А вот...» — хотел я уточнить, как ему удалось заполучить такую сущность, но он меня перебил. «А это тебе знать ни к чему. Так, ешь затем вниз на полигон, изучай свои изменения, тренируйся, телу нужна нагрузка. Затем выпьешь еще кое-что, на столе будет стоять. И спать». «Завтра с утра все повторим. Сегодня был только начальный этап». Он поднялся и, заложив руки за спину, вышел. Я пожал плечами, внезапно почувствовав дикий голод, набросился на еду. Наевшись, тут же потянуло в сон, но старик велел идти разминаться. Что же, придется. Не хочется выслушивать его очередное брюзжание. Так в одних трусах и спустился вниз, зайдя по дороге в туалет. На улице прохладно. Вечер уже. Сколько же я был в отключке? Почти целый день. Нифига себе. Ну что же, вспомним, чему учили Арсена. Принял боевую стойку и начал прогонять упражнения. Бой с тенью. Даже сам не заметил, как ускорился. Все было не совсем привычно. Контуры размывались. Упал на колени, остановившись. Тяжело дыша. Ну что же, для начала неплохо. Услышал сзади голос старика. «Если честно сказать, я думал, будет хуже. У вас, юноша, хороший прогресс, скорость увеличилась практически на 30%. Это больше, чем я ожидал». Повернувшись, я медленно поднялся. Все размывается, плохо видно». Пройдет, нужно привыкнуть. Сумрак пробовали?» «Чего это он со мной на «вы» заговорил?» «Нет, пока не входил». Давайте. Он подошел поближе. Вздохнув, я переместился. Меня тут же оттуда вышвырнуло, да еще боль по всему телу ударила. Повалившись на четвереньки, застонал, зажмурившись. Так и должно быть. Первый раз после прорыва структур всегда бывает подобное. Пробуйте еще, пояснил он. Я медленно поднялся. Мог ведь и предупредить. Да, мог предупредить. Старик словно мысли мои прочитал. «Но делать этого не стало, иначе ты бы осторожничал, побаивался. А так все получилось. Ткань прорвана, дальше пойдет лучше». Я вновь вошел в сумрак. Да, сейчас меня не выкинуло, но это состояние стало другим, не как прежде. Не знаю, в чем отличие, но какая-то уверенность появилась, да и выглядит все более четко. Я прошелся, затем применил ускорение прямо в сумраке, Просто попробовал, а вдруг получится. И смог, правда, только на короткую дистанцию. Вот и отличие. Вышел в обычный мир, широко улыбаясь. «Вы мне не сказали, что в сумраке можно применять ускорение». «Так это...» — старик опешил. «Это же третий уровень! Как ты смог?» Я пожал плечами. «Ну вот, вновь меня на ты называет. Странный старичок». «Просто попробовал. Оно получилось». «Надя же!» Он покачал головой. «Но это невозможно. Как?» И вновь посмотрел на меня. «Я не знаю. Наверное, вы сделали со мной больше, чем сами ожидали». Польстил я ему. А что еще сказать? Понятия не имею, как это возможно. «Иди отдыхай. Там на столе флакон. Выпей и спать. Завтра снова на алтарь. Он задумался, опустив голову. Куда-то побрел. Вернувшись к себе, влил в себя, что он сказал. Еще немного поел и завалился в кровать. Хотел вначале обдумать, проанализировать свои ощущения, но не успел. Просто провалился в глубокий сон. Наутро был бодрым и полным сил. От души потянулся. Не снилось вообще ничего. Поднявшись, сходил, оправился, умылся. Вернувшись, обнаружил на столе завтрак. «Спасибо», — произнес я. «Может, меня слышат, может, нет, но почему бы не поблагодарить?» «Да, слышат». Лицо обдало приятным ветерком. Я улыбнулся, вновь почувствовав дикий голод. Видать, энергии телу много надо. Только насытился, как дверь сзади распахнулась. «Пошли!» — бросил старик и удалился. «Ни тебе привет, ни как спалось». Вздохнув, быстро побежал за ним. Сегодня все повторилось вновь. Боль, правда, была немного меньше, зато сам процесс дольше. Очнулся также в своей комнате. Состояние лучше, не как вчера. Встал, немного повело в сторону, но это мелочь. А вот чувство голода тоже. Вновь набросился на еду, которая уже стояла на том же месте. «Благодарю, все было очень вкусно». Произнес и тут же почувствовал легкий приятный порыв ветерка. Вскоре уже находился на полигоне в боевой стойке. Да, упражнения пошли лучше. Все как-то легче, ускорение еще увеличилось. Контуры пока не четкие, но прогресс есть. Ушел в сумрак, начал выполнять бой с тенью, понемногу применяя ускорение. Не заметил, как мое время пребывания там закончилось. Я даже не понял. Стою в обычном мире, замер. «Ну что же, полчаса — хороший результат, и скорость прибавилась!» Вновь старик незаметно за мной наблюдает. «Спасибо, мастер!» Я поклонился. Махнув рукой, повернувшись, он ушел, вернее, растворился в сумраке. Я еще позанимался на растяжку и укрепление мышц. Хотел продолжить, ожидая, когда смогу вновь в сумрак войти. Теперь приходилось ждать два часа, чтобы вновь там оказаться. Не знаю, с чем это связано, надо будет спросить. Да только пустой желудок вновь напомнил о себе. Насытившись, выпив очередную порцию зелья, улегся в постели, как и в прошлый раз, быстро провалился в сон. Утром, когда уже почти доел завтрак, услышал сзади голос старика: Так, сегодня последний раз, готов? бросил он. Я поднялся, кивнув. Тогда не будем терять времени. Мы спустились в подземелье. Вновь алтарь уже не боль, просто неприятные ощущения. Но процесс длился еще дольше. Очнулся я, как ни странно, только на следующий день рано утром. Прислушался к себе. Все нормально, никаких последствий. Чувствую себя отлично, а вот голод... Вскочив, быстро принялся уминать все, что было на столе. Естественно, не забыв в конце поблагодарить доброго элементаля. Затем оделся, застегнул пояс. Плащ пока оставил. Направился на полигон, тренироваться уже надо как положено в одежде. Разминаться не стал, сразу поработал на скорость. Да, впечатляет. Затем ушел в сумрак и увидел старика. Стоит невдалеке, наблюдает за мной. Тоже в сумраке. Прикольно, я его теперь вижу. Повернувшись к нему, поклонился. Тот вздрогнул. Мы оба вышли в реальный мир. «Молодой человек, вы меня поражаете?» Он был вновь удивлен. я развел руки в стороны. «Ну а что тут сказать?» «Ваша скорость возросла на 210%, больше ожидаемого. А то, что происходит с сумраком, просто нет слов!» Он покачал головой. «Скажите, а почему увеличилось время восстановления?» «Тут все пропорционально». Чем дольше вы можете там пребывать, тем длительнее период возобновления Меридиан. На данный момент у вас час 10 минут. Значит, пробыв там этот период, вновь сможете войти в Сумрак через три с половиной часа. Но так будет не всегда. Чем дольше занимаетесь, тем меньше нужно будет времени на восстановление. Я вот могу пребывать в Сумраке 6 часов. «Ого!» — у меня. А восстанавливаюсь всего за 10 минут. Ничего себе. А как такого достичь? Он улыбнулся. Мне больше 300 лет, но ну, через 200 и у вас получится. Я почесал затылок. Это долго. Вот и все. Можете перекусить и следовать по своим делам. Я вас больше не задерживаю. Спасибо, учитель. Я поклонился, а он вздрогнул. Что-то его это слово проняло. «Но вы не сказали, как мне себя развивать?» «Учитель, давно меня так никто не называл. Ну что же, скажу ученик». Он улыбнулся. «Медитируй в сумраке. Пытайся его ощутить, нащупать внутри себя то, что позволяет тебе там быть. Расширяй, приумножай». «Спасибо, учитель». «Великий мастер Лурган-Харун!» Я вновь поклонился. Он хмыкнул, но явно был доволен таким обращением. Затем, глянув на меня, печально вздохнул. «Если будет возможность, приходи, покажу искусство тени!» Затем резко повернулся и исчез. Это радует. Он взял меня в ученики, что и подтвердил. Но вряд ли я смогу. Хотя кто его знает? А поучиться у него есть чему. Я вернулся к себе в комнату. Вновь подкрепился. Накинув плащ, закрепил фибулой. Пора в дорогу. Вот и новая глава моей жизни на подходе. Но что, в мир, где меня повесили? Поежился, вспоминая прошлое. Задумался, какую одежду выбрать. Вспомнил, как выглядели там наемники. Да в принципе то же самое, что и здесь. Кожа, она везде практична. Фасон только немного другой. Оставил плащ. Не носят там куртки. Цвет изменил на темно-зеленый. А вот брюки шире не сделаешь. Ладно, пусть облегают. На земле с мастерю крутые джинсы. Проверил, что имею при себе. Собрал со стола фрукты в мешок. Пригодятся. Так деньги. Подумав, почесал затылок. Как-то таскать с собой в мешочке неудобно. Высыпал на кровати и принялся укладывать в свободные кармашки на поясе. Четыре забил полностью, все влезло. Но пустых осталось только два. Конкретно о количестве целей узнаю в том мире. Мне так объяснил Херсин. Ну что, присел на дорожку, подождав чуток поднялся. Меня обдало теплым ветерком. Я улыбнулся. Спасибо. Это так элементаль пожелал счастливого пути. Зажав пальцами браслет, представил тот мир, конкретное место, где хочу оказаться. Желательно недалеко от деревни в лесу, где все произошло. Не знаю, имеет ли это значение, или меня просто там где-то выкинет возле места обитания банды. А может, уже и нет никого в живых. Тем лучше. Ладно, разберусь на месте. Пора. Резко выдохнул. Все-таки первый раз волнительно. Не просто куда-то иду. От того, как все сделаю, будет зависеть будущее, кем стану. Что-то в рабы к демону неохота. Тьфу ты, вспомнил на дорожку, и ведь, как назло, тут же в голове нарисовался его образ. Блин, меня всего передернуло. Рыкнув, покачал недовольно головой. Пустив импульс магии, повернул браслет, обдало теплым воздухом. Секунда, открываю глаза. Да, все получилось. Мое первое самостоятельное путешествие между мирами совершилось. А где я? Конец первой книги.